толпе. Климий толпа. Клими в чуду сует всечасных из низкой зависти мой громоносный стих. Тебе не устрашить питомцам муз прекрасных, тебе не сокрушить треножников золотых, а злилась ты Так зришь, каким огнём презренья, какой гордостью горит мой ярый взор, как смело черпаю я в море вдохновение, свинцовый стих тебе в позор. Да-да, клейми меня, но не бесславь восторгом своим бессмысленным поэта вещих слов. Я век не осрамлю себя презренным торгом. Во веки не склонюсь пред сонмищем врагов, я вечно буду петь и песней наслаждаться, я вечно буду пить чарующий нектар. Роздайся ж прочь, толпа, довольно насмехаться. Тебель познать прудковый дар. Постой! Скажи, за что ты злобно так смеёшься? Скажи, чего давно так ждёшь ты от меня? Не ищи вы хлебохвал. Нет, их ты не дождёшься. Призванью своему погробней из меня, но с правдой на устах, улыбкой дрожащих, с змеёю жёлчную в изношенной груди, тебя я наведу в стихах, огнём палящих, на путь с левого пути